608. Декабрь 4. Во всех жестах и мимике обезьяны выявляются движения неконтролируемого астрала. Не уподобимся, но, как часто люди ведут себя, не лучше. Выявление бесконтрольного своеволия астральной оболочки указывает в человеке на полную распущенность психической энергии и недопустимое ее расточение. Жалость. Неуважение и часто даже презрение вызывает в окружающих людях подобное состояние астрала. Антиподом его будут сдержанность и самообладание. Каждую попытку и усилие обуздать обезьяну, бояться в себе можно только приветствовать. Много нежитых свойств от далекого прошлого остается еще в человеке. Все животные инстинкты берутся под суровый контроль. Сколько возможностей дается каждый день для утверждения власти и воли над своими оболочками, и как редко ими пользуются сознательно. Столь редкое владение в человеке своими жестами или выражением лица, что подобная сдержность вызывает чувство какой-то неловкости или даже страх, когда в ответ на попытки вызвать тельные реакции в собеседнике встречаются полное равновесие, невозмутимость и отсутствие желаемого движения астрала. Люди постоянно, бессознательно стремятся воздействовать друг на друга, и усилий не поддаваться подобным воздействиям, сдерживая импульсивность астрала, постепенно утверждает власть над ним воли. Можно каждодневно давать себе задание не поддаваться никаким воздействиям на астрал страны окружающих и не только людей, но и обстоятельств. Именно нерушимое спокойствие оболочек находящихся под полным контролем, является особенностью архата. В угоду общепринятой условной вежливости не позволит он астралу кривляться изображать из себя базарную марионетку. Из простого самоуважения сознание достоинства духа обуздывается своей волей астральной оболочки. Обуздание астрала и овладение своими чувствами являются задачей каждого ученика, желающего чего-то достичь.